13 -е. Дом профессора. Уже открыв дверь в флигеля, в котором жил в то время Шаляпин, и понял, что пришел не вовремя. Фёдор Иванович репетировал. Его мощный голос перекрывал бренчане фортепьяно. Я подождал паузы и постучал. Занят. Не могу. Раздался из-за двери раздраженный рык и открыл дверь. Фёдор Иванович, вы просто скажите, когда к вам можно будет зайти. Я не стану вам мешать. Шаляпин обернулся. — Владимир Алексеевич, простите, я думал, что это... Да неважно. Заходите, я сейчас закончу. Я вошел, снял пальто и шляпу, повесив их на вешалку в углу, потом тихонько подошел к креслу и сел в него, пока Шаляпин разминал голос гаммами. Потом он спел очень грустную и красивую элегию и закрыл крышку инструмента. Синяк с его лица так не сошел, а сделался только черно-зеленым, видимо, крепко ему досталось от грабителей. — Рассматривать мой фонарь? — спросил певец, осторожно дотрагиваясь до лица. — Болит? — почти нет. Однако из дома мне лучше сегодня не выходить. Моя репутация так в публике, сами знаете, какова. А с таким синяком это к подалью масло в костер. Впрочем, что не говорили, лишь бы не забывали, — рассмеялся Фёдор Иванович. — Есть у вас новости, Владимир Алексеевич? — Есть, есть, — ответил я. — И какие? — живо заинтересовался Шаляпин. «Вот посмотрите на нашего полковника!» — явнул из портмана газетную фотографию и певцу. Шаляпин взял вырезку и уставился на нее. «Не может такого быть!» «Это точно он?» «Каравайка?» «Карабейка! Только он никакой не майор и не Карабейка, это тоже... А это Аркадий Степанович Воробьев, бывший капитан медицинской службы». Во время последней войны, будучи на Балканах, ставил эксперименты над раненными солдатами. Без их ведома. И знаете, что это были за эксперимент Ну-ну. По местной анестезии кокаином. Он почему-то был уверен, что полевая медицина при анестезии использует слишком большие дозы кокаина. А на самом деле их нужно сильно уменьшить. Он полагал, что общая анестезия хлороформом ослабляет защитные функции организма и потому заживление ран идет не так быстро, как следует. В результате он даже несколько раз сделал ампутации при местной кокаиновой анестезии очень малыми дозами. И как результат, солдаты пожаловались к госпитальному начальству. Начальство устроило проверку, очень быстро выяснилось, что Воробьев экономил на кокаине не для армии, а для себя. Был скандал. Воробьева с позором изгнали со службы, было запрещено заниматься врачебной практикой. А медицинские газеты даже поместили его в фотографии, чтобы он не мог под чужим именем наняться в клинику или устроиться земским врачом. «Вот так, так», — сказал Шаляпин, вглядываясь в фотографию. «А с виду и не скажешь, что и сектор». «Владимир Алексеевич, это же победа, ведь теперь можно передать в сети сведения полиции. Вашего балаху выпустит а этого он кнул пальцем в лицо на фотографии. Воробья поймают?» «Я с ним поговорю». — Айда вот уж точно король репортеров. — Безусловно, — сказал я, забирая у Шаляпина вырезку. — Так можно сделать, тогда все окончится. — А может, и не окончится? — Почему? — спросил певец. — Я полагаю, что Воробьев именно тот человек, которого нарисовал убитый мальчик. Тот человек, который опаивал на хитровке певчиков, который зарезал, в конце концов, пашку щегла. Но не он! — вырезал у парня голосовые связки. Для этого нужна, как вы помните, опытная твердая рука. Руки у Воробьева для подобной операции уж не годятся. И кроме того, помните, мы нашли ворох детской одежды в подвале Воробьева. Куда делись остальные дети? Я полагаю, что нам все-таки следует искать еще одного врача, к этому Воробьев поставлял певчиков, который проводил операции, который тоже занимается преступными экспериментами, пытаясь восстановить удаленные связки шелковые нити и слабые электрические токи, — пробормотал Шаляпин и болезненно поморщился. — Ну да, вот и ироды. И, скорее всего, теперь речь идет о человеке вполне благополучном, — продолжал я. Человеке, который вращается в обществе, имеет практику и внешне совершенно не выглядит преступником. — Почему? — А вы вспомните, мальчик перед операцией вымыли, одели в чистое больничное платье одно это говорит что сам хирург привык работать в комфортабельных условиях но «Ну, где искать теперь этого спросил шаляпин я усмехнулся вот этот раз не так и сложно завтра утром я пойду смотреть где его квартира как так вот так и квартиру узнаю и имя шаляпин присел в кресло достал папиросу из коробки и закурил откинувшись на спинку владимир алексеевич что — У меня вечером спектакль, а утром я еще свободен. Возьмите меня с собой. — А вы точно сможете. — а Шаляпин махнул рукой. — Еще одна псковетянка. Пройди на этап. Только выходи и пой. — Вот Годунов, это да, это еще репетировать и репетировать. — Владимир Алексеевич, премьера уже скоро, а я все еще не готов. из за вас. — Опять вы. — Завтра утром встречаемся где вот у того самого дома под колокольном переулке где полковник извините капитана воробьева ловили я встал подошел к пальто и вынул из кармана сверток честно говоря федор иванович я заранее подумал что вы со мной захотите пойти вот только наши подземные приключения знаете я не хочу больше вами рисковать так что вот я положил сверток на стол и развернул его шаляпин взял револьвер лежавший сверху трое забрал себе Купил пару в магазине, хотели всучить и третий бесплатно, у них сейчас акции. Вы покупаете два нагана, а третий вам дают бесплатно. Только куда мне столько оружия? Вы с ним обращаться-то умеете? — Конечно, — ответил Шаляпин, откинув барабан. — У Коровина есть такой, мы на даче по бутылкам стреляем. Я выложил на стол пачку патронов, и быстро зарядил свой револер. — Остальное возьмите на всякий случай, — сказал я. — Может, не пригодятся, а уж никогда не угадаешь. — Да, — произнес задумчиво Шаляпин. — Был бы такое у меня в подземелье, глядишь, и портсигар не уплыл бы. — А может, вас самого из него и застрелили бы? — возразил я. — Ничего, — Шаляпин прицелился в стену и взвел боёк Стрелять будете? — Нет, — смутился Шаляпин и опустил свой наган. — Значит, до завтра? — До завтра. Я вышел на улицу. Дождь только усилился пахло сырым дровяным дымом и землей. Ни одного извозчика поблизости не было видно, зато за дождем вдруг звяхнул колокол конки. Я никуда особо не спешил, чтобы там мог позволить себе прокатиться на этом неторопливом средстве передвижения. Такую погоду в вагоне вряд ли было много пассажиров, так что я дождался, пока вагон не остановится наводив меня, быстро перебежал по мостовой и вскочил в него. уплатив кондуктору 5 копеек за билет, Я сел на деревянный сидень Адры тронули, вагон дернулся, и мы поехали. Шум дождя, стучавшего по крыше вагона, стук колес на стыках рельсов, скрип обшивки, все это действовало так умиротворяюще, что я чуть было не заснул и не проспал в своей остановке. На следующее утро небо было снова хмурым. Похолодало, все шло к первым заморозкам, а то и к снегу. Когда я подъехал на извозчике к дому под Колокольном переулке, Шаляпин уж стоял там и ждал. В одной руке у него дымил пероса, а вторую певец держал в кармане, наверняка он нажимал рукоятку револьвер Вот ты вы, Владимир Алексеевич, — крикнул Шаляпин. — Ну что, садись скорее, — Федор Иванович ответил я. — Поедем, прокатимся. Он залез в пролетку, и мы тронулись. Держание уже было плотным, особенно из-за грузовых телег, продуктовых фургонов, которые еле тащились, не давая себя при этом обогнать. Куда мы едем? Сейчас расскажу. Помните инвалидную коляску в квартире Воробьева? Да, там еще дворник рассказывал что-то про больную мамашу, еще платье, которое я нашел в шкафу, перечислял Шаляпин. Точно. Если Воробьев воровал мальчиков с а я уверен в этом, что так оно и было, то как он мог переправлять второму врачу? «Под видом парализованной матери?» «Точно. Мальчик его опаивал переодевал в женское платье, сажал в кресло-каталку и перевозил к своему соучастнику. Или своему руководителю, — поправил меня певец, — тому, кто платил за каждого подопытного. Помните все эти новые безделушки Воробьева? Конечно, помню. Ага. нашли извозчика, который возил Воробьева и всех этих мальчиков к тому другому врачу...» Я рассмеялся и кивнул, наблюдая, как в глазах Шаляпина растет понимание. — Черт, Владимир Алексеевич, черт уж! Не хотите ли вы сказать, что... И он протянул руку, указывая на синий халат нашего извозчика с латонным номером, прикрепленным цепочкой. — Именно! Мы пересекли Лубянскую площадь с ее фонтаном, вокруг которого по спирали заворачивалась очередь из извозчих пролеток, стоявших на водопой. потом поехали по Сретенке или двигаясь среди других экипажей. Наконец свернули вниз, на Пушкарев переулок. — Вот сюда, — указал кнутом кучер, — на новый пятиэтажный дом, облицованный бело-зеленой плиткой. — Спасибо, голубчик, — я расплатился с ним, и мы с Шаляпином сошли на тротуар. — Как удивительно просто, — сказал Шаляпин. Я промолчал. — На самом деле найти второго врача было не так уж просто, хотя и нельзя было отрицать. Вчера мне весь день сопутствовала удача. Мог бы не найти так скоро кучера, окажись он не в столешниках, а в Лондоне или в любом другом трактире для извозчиков, которых в Москве были десятки. Определенно, Господь помогал мне, хотя я не знаю почему. В наше время религиозность считалась моветоном среди передовой интеллигенции. Я подошел к подъезду и стал изучать список жильцов. Нужную фамилию обнаружить было нетрудно. «Профессор Илья Петрович Войноровский». Приемные часы с одиннадцати до пяти, — значилось на медной табличке. «Зайдем?» — спросил Шаляпин. «И что?» — и попросим его объясниться. «В чем? Куда он девал детей? Почему связал с этим самым капитаном-убийцей?» «Федор Иванович, у нас же нет ни одного доказательства», — Шаляпин опешил. «Не понимаю. А инвалидная коляска? А женское платье? А рассказ кучера? А подвал, который мы нашли? Неужели...» Этого недостаточно? — Увы, нет, — осадил я своего спутника. — Профессор Военаровский может, например, сказать, что никогда не видел ни Воробьева, ни переодетых мальчиков, что их привозили не к нему, а к кому-то, кто живет в этом доме или в доме соседнем. — Вы хотите сказать, что это не Военаровский? — Я почти уверен, что это именно он, но нам нужны веские доказательства, которые могли бы предъявить профессору, припередить его к стенке. — А так получится, что мы обвиняем уважаемого человека. Его слово может оказаться весомее нашего. — Так уж и весомее, — громко сказал Шаляпин, — и вашего, и тем более моего. — Мне не хотелось огорчать Шаляпина, но по-другому бы не получилось его вразумить. — Простите, Фёдор Иванович, — сказал я как можно мягче, — но вы сами говорили, что пресса только и ждёт от вас скандалов. Что касается меня... Конечно, за время работы у меня сложились неплохие отношения с московской полицией. Однако бывали случаи, когда я, как журналист, оказывался не в том месте и не в то время. И замечу вам не случайно. Меня скорее терпят, может быть, даже и любят, но не ущерб полицейской службе. Как только я дам повод обвинить меня, полиция это сделает с легкостью. Конечно, мне будут сочувствовать. У лучше прихлопнуть надоевшую муху, чем делать вид, что она желанная гостья нашей вашей кухне. — Ну, хорошо, — сказал Шляпин. — У нас нет пока твердых доказательств, но у нас есть револьверы. Обмотаем лица шарфами, ворвемся в квартиру и заставим профессора сознаться. Я тяжело вздохнул. — Федор Иванович, а что, он нас не узнает? — У нас шарфов-то нет. — Купим. — Где? — Да хоть в соседнем магазине. — Федор Иванович. «Да что? Ведь тогда продавец из магазина нас опознает потом». «Вот черт!» — растерянно сказал Шаляпин. «Об этом я не подумал. Так что ж нам делать?» Но удача нас не оставила, и на этот раз. Дверь дома отворилась, и из нее вышел дородный мужчина в котелке, а за ним дама в шляпке с густой валью. Они остановились и повернулись к двери, в которой кто-то стоял. и быстро развернул Шаляпина спиной к этой сцене, чтобы его случайно не узнали а сам выглянул за плеча его, рассчитываешь что нас прямо за двух беседующих-прохожих. — Обязательно придем, — сказал мужчина, — обращаясь к невидимому собеседнику. — Конечно, время не очень удобно, пять часов, но ради такого... — Я прослежу, чтобы Володя пришел со службы пораньше, — заверила женщина. — Мы обязательно придем, Илья Петрович? — Это он, — прошептал Шаляпин, не оборачиваясь. — Это Войнаровский. — Тише, — пробормотал я уголком гуф. — Вы его видите? — Пока нет. — Значит, договорились, — послышался мужской голос за дверь. — Завтра в 5 в лектории Старой Екатерининской больницы. под конечно, не оперетка, но, обещаю, что с кожным вам, Татьяна Леонидовна, не будет. Пару раз с профессором ушла вниз по направлению к Цветному бульвару. Дверь закрылась. — Все, — сообщил Шаляпин. — Ушли. Можно оборачиваться. — Ну, каков профессор, вы разглядели? Не удалось, он все время стоял за дверью. Черт! Ничего страшного, завтра он выступает в лектории, вы слышали? Да. Там посмотрим на него. Хотите? Что вы спрашиваете, Владимир Алексеевич, ни за что не пропущу. Мы договорились встретиться в полпятого, в конце третьей Мещанской, о том разъехались. Я поехал домой, а Шаляпин в оперу готовится к спектаклю.